Думая о 1977-м годе и держа книгу, открытой на странице 119, с изображением молельного зала методистов в Эстонаме, Келлоган второй раз переступил порог ненайденной двери. Попал в ясное солнечное утро Новой Англии. Церковь стояла на том же месте, где ее сфотографировали для книги «Дороги Новой Англии», только с тех пор ее покрасили, а дорогу заасфальтировали. Рядом с церковью находилось здание на фотографии отсутствующие – магазин из Стоунема. Келлиган сшел это добрым знаком. Он направился к магазину, дверь за ним, напоминая себе бескрайней необходимости не расплачиваться четвертаком, который захватил из собственных запасов. Второй четвертак, Джейка, был датирован 1969 годом, тогда как его – в 1981. Проходя мимо автозаправки компании «Мобайл», обычный бензин стоил – 49 центов за галлон. Он переложил четвертак в задний карман. Когда он вошел в магазин, пахло там точь-в-точь, точь, как в магазине тука. Звякнул звонок. Слева от двери лежала стопка «Портланд Пресс Герольд», и дата заставила его вздрогнуть. Книгу из Нью-Йоркской публичной библиотеки он унес 26 июня. По его биологическим часам с того момента не прошло и 30 минут, но на газете он увидел другую дату – 27 июня. Взял одну, прочитал заголовки «Наводнение в Новом Орлеане. Привычная напряженность на Среднем Востоке». Посмотрел на цену. 10 центов. Хорошо. четвертака 69-го года хватит, да еще дадут сдачу. Может, он купит ломтик настоящего американского салями. Когда он подошел к прилавку, продавец весело ему улыбнулся. «Это все?» – спросил он. «Вот что я вам скажу». Я бы не возражал, если бы вы объяснили мне, как пройти на почту. Продавец изогнул бровь, его улыбка стала шире. Такое ощущение, что вы не из этих мест. Так вы объясните? С улыбкой спросил Келлиган. Ага, почта это просто. Меньше мили по этой дороге, если пойти налево. Очень хорошо. А солями-ломтиками вы продаете? «Я продаю его, как хотят покупать», – дружелюбно ответил продавец. «Летний турист, не так ли?» Говорил он с теми же интонациями, что и Джейми Джеффордс. Не хватало только «Скажите мне, прошу вас». «Полагаю, можно назвать меня и так».